Ру. Сейчас. Ру спешит в приемную. Вот он. Каштановые волосы, веснушки, щель между передними зубами. Явно напуган. Мэтью, привет, приятель. Рада снова тебя видеть. Что такое? Чем могу помочь? Я пришел показать мои другие фотографии. Мой папа не сделал ничего плохого, и я... В его глазах блестят слезы. Вы должны отпустить их. Обязаны. Мэтью, как ты сюда попал? Доехал на велосипеде, а потом на автобусе. Сам. Пойдем-ка в удобную комнату. Принести тебе поесть, попить. Она бросает взгляд на часы. Уже почти обед. Ты любишь бургеры? Пиццу? Я люблю бургеры и картошку фри. И газировку. Но мам не разрешает из-за сахара. Она улыбается так тепло, как только может. Давай это останется нашим секретом. Он кивает. Ру отправляет офицера за едой в бургерную за углом и ведет Мэтью в комнату для допросов с синим диваном. Он садится, сразу начинает рыться в рюкзаке и достает свой фотоаппарат. «Какая крутая камера, Мэтью!» «Я получил ее на прошлое Рождество. Я слышал, как бабушка сказала, что вы забрали мои материалы дела и распечатанные фотографии папы после пробежки. Но у меня есть и другие снимки». Бабушка сказала, из-за моих фотографий вы посадили маму и папу в тюрьму, но есть и другие, и вы должны их увидеть. Можете смотреть здесь на маленьком экране и прокручивать, вот так. Он показывает Ру как просматривать крошечные эскизы цифровых изображений, хранящихся в его камере. А еще я принес шнур, чтобы вы могли загрузить их в компьютер, а потом выпустили маму и папу из тюрьмы. Мэтью, а что мне следует искать? Мистера Коди. Она поднимает бровь. «Мистера Коди?» «Он...» «Думаю, он был с мамой Джо последним, не мой папа». «А значит, папа не мог причинить ей вред, правда?» «Когда папа увел маму из домика для бассейна, и Джо ушел домой, я решил посмотреть, кто там остался, и сделал фотографии через стекло. Это моя специальность. У него краснеют щеки». «Ты показываешь мне что-то, пытаясь обвинить кого-то другого? Снять подозрение с твоего папы?» Лицо Мэтью становится свекольно-красным. «Вы должны отпустить его. Мистер Коди, я... Он был там с мамой Джо, и они занимались... Ну, понимаете? Не совсем. Занимались чем? Сексом. В домике для бассейна. Когда мои родители ушли. Когда ушел Джо, я подкрался. Я... Понимаете, я наблюдаю за людьми. Правда? «Да, украдкой. Как следователь. Для материалов дела, понимаете?» «Верно, да». И я сделал несколько фотографий. Ру рассматривает крошечные картинки. Ее сердце начинает биться быстрее. На снимках явно Арвин Харпер и Саймон Коди. Коди прижимает Харпер к стене, и ее юбка задрана до талии. Явный половой акт. Ру вспоминает о следах спермы на бедре Харпер. «Мэтью, это может очень-очень помочь нам в крайне важном расследовании. Раз ты принёс мне эти фотографии, ты позволишь мне их загрузить, скопировать для расследования?» Он кивает с сияющим видом. «Теперь я могу увидеть папу и маму?» Рука леблется. «Да, хорошо. Я отведу тебя вниз, навестить родителей. Но можно мне посмотреть остальные фотографии?» «Да», — отвечает Мэтью и выпрямляется, воодушевленный ее живым интересом. Он начинает болтать ногами. Ру пролистывает остальные снимки. Мэтью запечатлел барбекю. Фонарики на ветру, играющих в мяч детей, мужчин вокруг дымящихся жаровин. Что это? Ру протягивает фотоаппарат Мэтью. Он смотрит на картинку. «А, это моя сестра фибис Джо. Сидят на бревне. В папках есть еще». А еще фотографии Фии и другой ее подруги. В тот день Фиби была наказана, и ей не следовало сидеть на бревне. Она подарила Джо свой браслет, потому что ему было грустно. Ру едва слушает. Она увидела нечто, от чего в жилах стынет кровь. Она наклоняется вперед и настойчиво спрашивает. «Мэтью, а это что?» «А, это я!» Мне не следовало туда ходить, но я знаю, где мистер Коди прячет ключ. В скульптуре возле двери. Не следовало ходить куда? В его хижину. Она деревянная, построена прямо на отвесной скале. Туда можно попасть только по лестнице. Мистер Коди хранит там трофеи. Например, чучело птиц, орлов со стеклянными глазами. Есть даже ласка белая. Это зимняя шубка и всякую всячину, которую он находит на пляже, когда наблюдает за птицами. Я видел его на пляже гротта Он собирал ракушки и морские стекла. Тогда он рассказал мне, что любит делать из них мобили, с птичьими перьями, корягами и подобными штуками. А это один из его мобилей? Да, он висит на окне, как ловец снов, и ловит свет. Некоторые предметы он заливает смолой. Так он сказал, когда я встретил его на пляже. У ру колотится сердце. Она увеличивает один из висящих на мобиле предметов. Рассматривает. Ее бросает в жар. Зеленый мальтийский крест. Похоже нефритовый. В середину вставлен маленький компас. Она прокручивает картинку и изучает другой предмет. Старинное на вид кольцо с маленьким серебряным шариком посередине. Рядом на проволоке качается шестиугольный браслет, И нечто похожее на пряди волос в смоле. Рыжие, светлые, тёмно Цвета волос трёх жертв убийцы-бегуней. Она смотрит на Мэтью. «Мэтью, подождёшь здесь? Кто-нибудь принесёт тебе еду, а потом тебя отведут к родителям». Он восторженно кивает. Спеша по коридору, Ру достаёт телефон. Трубку берёт её начальник Люк Холдер. Люк, кажется, мы его взяли. Убийцу-бегуней. Нужно собрать всех в конференц-зале. Сейчас. Черт подери, похоже, он наш.